Глава 22. Девочки, вы чудесницы, зааплодировала Н. Анита, ты шикарно выглядишь, племянница глянула в зеркало. Ну, что не нравится? спросила я. Исправим. Это не я, сообщила не юная девица. А кто? удивилась Рита. Ну, повторила клиентка. «Брови такие, ресниц, губы, глаза, волосы, всё чужое. Верните меня!» «Деточка!» — запела богемская. «Поверь, ты прекрасна! Сейчас Стёпа вещички тебе подберёт!» «Куда вас пригласили?» — подхватила я. «А вам зачем это знать?» — надулась Анита. «Если гулять в парке при луне, тогда уместнее будут брюки и джинсы!» — улыбнулась я. Но в театр в таком виде вы же никогда не явитесь. Почему? Искренне удивилась Анита. У меня есть любимый розовый костюмчик. Я натягиваю его и куда угодно хожу в нём сейчас. Ниточка, ты куда? А растерялась Н. Сейчас вернусь, пообещала племянница и пропала за дверью. Девочки, затараторила Багинская. Умоляю, не обижайтесь. Они-то живут далеко от Москвы. Там какая-то своя мода существует. Энаглянулась на дверь и зашептала. Мы с её мамой полярно разные люди. Анжелика всегда хотела заниматься домом, кашу варить, котлеты жарить, а меня тошнит при одной мысли о готовке. Лика сразу после окончания школы вышла замуж, за военного, и уехала из Москвы с криком: "Ненавижу мерзкий город". Живёт она теперь в В... в трудно описать кратко поселение. Медвежий угол, подсказала я. О, нет, Стёпонька, возразила Н. Медведи в тот угол не забредают, даже таптыгиным там тошно. Что есть у Анжелики? Изба, огород, лавка у забора, соседи, семечки, куры, корова, раз в 3 месяца поездка в райцентр. Туда на автобусе 4 часа котить. Всё? Я бы с ума сошла. Алика счастлива. Старшую дочу она по местным меркам очень удачно замуж выдала, за глав врача больницы. Таня теперь живёт в городе, куда её мамаша на автобусе катается. Татюша местная элита. Они тоже, Анжелика никак с рук сбыть не может, поэтому прислала её ко мне. Вы не представляете, в каком виде я девочку в аэропорту встретила. М-м. Сколько лет вашей племяннице? поинтересовалась Вита. 39, вздохнула Богемская. Я в её возрасте уже четвёртый раз была замужем, и всегда повышала градус. Кто мой мужья? Музыкант, политик, бизнесмен, граф. Я не опускалась ниже по социальной лестнице. Господи, видели бы вы жуткое одеяние цвета Барби пенсионерки, в котором Нита Дверь открылась, пред нами предстала Анита. Энза молчала, а я икнула. Стёпа, тебе пора купить какие-то противоядные таблетки и пить их регулярно. О, боже, простонала Н. Вот и он. Офигей моды угла. Куда не изобретают медведи. Степашечка, что скажешь? Э-э, пробормотала Яра, рассматривая спортивный костюм от фирмы Джоки, остромодный в начале 2000-х годов. «Э-э-э, розовый цвет освежает, надпись «Лав», которая переливается разноцветными стразами, притягивает взор, плюшевая собачка, что висит на замке молнии, добавляет игривости, искусственный мех о пушке капюшона, манжеты и отвороты брюк, говорят нам «дама зелёная». «Сама такая?» — обиделась Анита. «Где ты зелень увидела?» Зелёными называют людей, которые берегут природу, выступают против убийства животных, объяснила Н. Ты выбрала вариант с смехом Чебурашки, что характеризует тебя с лучшей стороны, это модно. Нет, опять возразила племянница. Просто мама пожадничала. Я хотела костюмчик с настоящей норкой, а она купила тот, что подешевле. А вот тётя Таня свои ненаглядные Катьки купила дорогой. К нему прилагалась жилетка из настоящего меха, а не из плюшевой крысы. Между прочим, Катюха замужем. Ей Петька денег полные сумки отсыпает, и мамашка старается, а моя вечно экономит. Обидно, однако. Есть проблема с размером, заворковала я. Такой костюм всегда лучше брать на размер побольше. Оверсайз в данном конкретном случае уместнее. А сейчас я вижу костюм в оптяг. Он не очень хорош. Вы мне надоели. затопала ногами Нита. Отстаньте. Я приехала в Москву замуж выходить. Чего пристали? Хочу идти в любимом костюме. Всё. Солнышко снова завела Н. Мы тебе плохого не посоветуем. Хочу носить то, что хочу, взвизгнула красавица. Дорогая, начала богемская. И тут Маргарита сделала то, что никогда не совершит ни один человек, который работает с клиентом, тем более с тем, кому он пришёл впервые. Да глодно вам её уговаривать. Каждая баба повариха своего несчастья, заявила Рита. Ну вернётся в свою деревню, ну не выйдет замуж, ну не найдёт себе мужика, заведёт 10 котов. Вам-то, э, какая печаль. У вас полный о'кей по всем углам. Они-то охота тебе позориться и дурой казаться. Щеголей в костюме, который в столице даже безумные семиклассницы носить перестали. Флаг тебе в руки, пинок в зад, носовое полотенце в пальцы. Я икнула аж три раза. Но поскольку я уже поняла, что теперь мой организм реагирует на разные раздражители громким, немелодичным звуком, то не занервничала. В конце концов, у каждого свои недостатки. Кто-то косолапит, кто-то вечно ноет, а я икаю. «Носовых полотенец не существует», — отозвалась Анита. «Есть платки». «Не-а», — возразила Светина. «Тебе понадобятся полотенца для слёз, пролитых без мужиков. Крохотной кружевной тряпочкой ты не обойдёшься». «Я красавица», — сдвинула брови племянница Н. «Ко мне все побегут». «Да никогда!» засмеялась Рита. В столице полно устроенных невест, умных, роскошно одетых, с дорогими машинами, богатыми родителями, все парни к ним кинутся. Тётка, похожая на водонапорную башню, которая натянула на себя изделие номер 2. В стразах вызовет смех до да икоты. Изделие номер 2? заморгала Нита. Чего это? Презерватив так прилично называют, охотно растолковала Светина. Я незамедлительно икнула. Во, слышала? Обрадовалась Маргарита. Степанида уже начала. Даже она, мегапрофи, которая при виде коров из бакинбардами в балетной пачке даже ухом не поведёт, даже Стёпа икает. Нет, они-то уедешь ты домой без колечка на пальчики. Арита замолчала, богемская села в кресло и произнесла: Ик. Потом Эн схватила бутылку с водой и начала пить прямо из горлышка. Я же с трудом подавила желание зарыдать. Марго, мне никто. Я увидела её вчера впервые. Ну всё, сейчас Богемская нас вдвоём точно из дома выкинет. Делать то, что? всхлипнула Анита. Я замуж хочу. На свидание меня пригласили. Не реви, макияж порушишь, велела Рита. Слёзы самым валшебным образом высохли на лице Ниты. Ага, не буду. Молодец, похвалила её Светина. Слушай, Стёпу, скидывай розовый мрак в стразах, а в нём только на огороде пуговым стоять. Вороны делянку за километр облетать будут. Еже от страха обделаются. Правда, последнее неплохо, типа бесплатные удобрения. Анята без всякого стеснения в одну секунду вылезла из любимого костюмчика. И что натягивать? Я втрепенулась, сбросила оцепенение и включила стилиста. Наша задача подчеркнуть достоинства и скрыть маленькие недостатки фигуры. У вас тонкая талия, красивая грудь, но широкие бёдра. Для вечернего похода в ресторан прекрасно подойдёт вот это платье. А оно тёмно-синее, скривилась Анита. Скучное, я в нём старухой выглядеть буду. Мой любимый цвет ярко-розовый. Забудь о нём, отрезала Светина. Почему? возмутилась клиентка. Ты в нём как мать всех поросят, нашла подходящее сравнение, Светина. У платья декольте, оно покажет часть груди, вела я свою арию. Пояс подчеркнёт талию, а маленькую проблему прикроет юбка правильного кроя. У меня нет проблем, надулась Анита. Тут не поспоришь, живо отреагировала Рита. У тебя нет проблем, зато есть громадная задница. Не спорю, есть парни, которые от такой в восторге. Но не надо пирог целиком на тарелке выносить. Начнём с декальты. Потом на втором свидании его спрячем и выставим корму судно. Вот тут парня интерес охватит. Ух ты, а что у неё ещё есть? Сразу вываливать всё меню неправильно. Решаю, что первое выставляем: сиськи или попу. Они-то бросилась к синему платью. Его натягиваю. Уф. Выдохнула Н.